Глава 20. Дикий огонь, словно живое существо, пламенными языками облизывал оконные ставни. Жгучими, темно-бордовыми отростками, хватаясь за кровлю, пытался поджечь доски, продраться через стены оружейной и перекинуться на что-нибудь другое. Вынырнув из сторожки, увидел, как кроли кожаными куртками пытаются погасить порывы огня, Как му в ужасе мечется у колодца, испуганно глядят на глав семей и ждут приказа. «Да что мы делаем?» — воскликнул кто-то из толпы. «Откройте ворота, у нас озеро под боком!» В мозгу щелкнуло. Еще раз взглянув на пламя, вижу, как то постепенно становится меньше и приобретает естественные оттенки. Внезапный огненный порыв оказался явлением магического происхождения. Внутренне я чувствовал это, точно так же, как и понимал причину, по которой огонь тускнеет, медленно и верно стихает. Строения мои покрыты и пропитаны манной, потому менее подвергнуты процессу естественного разрушения. Когда пламя уничтожит 70% оружейной, та превратится в нагроможденную кучу бровин и палок. Вспоминая опыт с разрушающимися во время рубки леса топорами, мог сказать, что как рукоятки инструментов, так и бревна окажутся целыми и невредимыми. Потому в моем магическом строении, кроме припасов и самой магии, попросту нечему гореть. Видя, как кто-то в спешке отпирает ворота в ужасе, несусь к выходу из цитадели. «Отошли от врат!» Двумя руками влетаю в копошившегося у засова кроли, толкая его на землю. «Кабага, проверь стены!» Отдаю следующий приказ я. «Беда не приходит одна!» «Хищники!» Отвлекшись от пламени, воскликнул стоявший на стене кроли, после чего лицом поймал стрелу, обмяк и с высоты мертвой тушкой ляпнулся на крышу моей сторожки. Паника усилилась. Кабага вместе с детьми хватается за личное оружие, взбирается на стены вслед за ним мудагар со своими му. План противника прост – навести панику поджогом и предоставить нам самим выбор, как умереть – сгореть вместе с крепостью, либо, открыв врата, погибнуть от острых зубов и клинков хищников. С подачей сигнала для атаки все тоже просто – Столь яркое зарево и звучные криги Сложно проморгать в тихой ночи. «Несите ведра! Встаньте в цепь! Передавайте по очереди и тушите!» Пинками отгоняя кроли от врат к колодцу, кричу я. «Меня провели!» Тупорылые, недалекие твари из каменного века Сумели меня удивить. Вместо того, чтобы затаиться, Ждать наилучшего момента, Они сразу кинулись творить грязь. И, как ни странно, у них это сходу получилось. Несмотря на все предосторожности, на выставленные караулы и даже надзор кабага, кто-то учинил поджог и чуть не открыл двери. Но кто? Гнев мой пал на кроли, что с трудом пытался встать на ноги. Его одежда, комплекция и одно ухо. Идиота кусок! Решил меня предать? Ударить в спину? Не знаю, откуда в теле моем взялось столько силы, но я за шкирку в одно движение поднял на ноги кроли, что по комплекции был практически таким же, как и я сам. Рука скользнула к кинжалу на поясе. Всего миг и то-то был прижат к деревянному засову, а холодная сталь замерла у его горла. «Что, хищники, пообещали тебе? Что стоит дороже жизни кому и твоих близких?» «Говори, сукин сын, это твой последний шанс умереть с чистой совестью!» «Я... нет, я хотел помочь, хотел принести воды!» Ударом кулака сжимающего рукоять ножа пробиваю тому в челюсть. Его поймали с поличным, а он вновь так нагнал «желт» прямо в лицо. Едва затянувшуюся от прошлых побоев губа кроли прыснула кровью. Затылком стукнувшись о врата, тот поплыл, тихо прошептав «Кому?». Подонок, едва я в порыве гнева замахнулся, дабы прикончить негодяя, как нечто громкое хлопком и ударом взорвалось у меня за спиной. Огненным грибом, словно кто-то разом взорвал бочку с бензином. Вверх, выше самой крепости поднялся стоп пламени. На земле лежал мус в ведром. Рядом, пытаясь сбить с того пламя, суетились кроли. Сука, что это было? От удивления ослабив хватку, позволяю жертве моей осесть на землю. То-то в нокауте. Следи за ним, скомандовал я пом, зная, что хищница не будет церемонница. Лиса тут же ножкой прижала туток к земле, кивнув и позволив мне с Муркой вернуться к проблеме пожара. Неужели я просчитался с пламенем, с его происхождением и возможными разрушениями? Нет, такого просто не может быть. Подобному огненному столбу попросту неоткуда взяться. Подскочив к пожарной команде, выхватываю одного из кролей ведро и бегу к полыхающему окну. «Не делайте этого!» Осознав, что я хочу, крикнули мне вслед испуганные, лежащие на земле кроли. И когда вода находилась уже в воздухе, краем глаза я заметил, как тот жмурится, а все очевидцы руками прикрывают свои лица. Блядь, жизнь чар вонет. Вода из ветра, влетев в окно, отзывается белым паром и клубком темного, неестественного, едкого и вонючего дыма. Запах гари ударил по носу, но ничего особого не произошло. Обернувшись, вижу удивленные глаза кроли. Кажись, не взорвалось. «Следующее ведро! Быстрее!» Отойдя от шока, кричу я, и кроли, поднимаясь на ноги, выстраиваются в очередь, начиная передавать мне ведро за ведром. Каждый новый плюх кратно уменьшает плотность огня, его высоту. Мой белый магический туман перемешивается с черным, ядовитым и токсичным дымом. Водой заливаю стены, где достаю крышу. Чувствую, как жар спадает. Как вся моя обугливающаяся, но по-прежнему сохраняющая свою форму постройка, постепенно остывает. Темного дыма становится меньше, а белого пара больше. Понимая, что могу спасти здание, очередным ведром плюхнул в окно. а после, стиснув зубы, руку свою положил на раму. Жар почти не чувствуется, до ликвидации очага осталось всего ничего. Зная, что рядом есть дерево, а сам я полон сил и с легкостью восстановлю постройку, готовлюсь приступить к ремонту. Собравшись с духом, представляю прошлую свою оружейную в первозданном виде». Перед тем, как зажмуриться в темном задымленной комнате, вижу блеск двух красных, похожих на маленькие злобные глазки угольков. Магия срабатывает. Меня слепит, приходится зажмуриться. Рукам стало в разы теплее. Я отчетливо чувствую, как оружейка перестраивается, как восстанавливаются пол, стены, крыша, двери, и как нечто внезапно встает у моей силы на пути. отчего руки до боли начинает сжечь. Уповая на то, что причиной является не до конца затушенное пламя, увеличивая магический нажим, кладу вторую руку, визуализирую укрепленные стены, толстые полы. Спустя секунду, словно изгоняя что-то потустороннее из моей оружейной, мне в грудь ударяется какой-то мелкий камушек, горячий, движущийся, шипящий и... «Я убью тебя, чертов колдун, убью! Верни мне моё крыло!» Камень говорит. Какая-то дрянь заскакивает мне под одежду, и я, не боясь ослепнуть, тут же открываю глаза. щекочая, и щипая, существо проскакивает из рукава куртки под майку, после чего щипки превращаются в укусы. «Ай, блядь, сука! Вылезай, тварь! Помоги! Морка, вытащи ее!» Существо так прытко движется у меня под одеждой, что я, будучи не в силах его остановить, вынужден пытаться раздеться. Мне и щекотно, и больно, и страшно одновременно. С рукава на грудь, затем за шиворот, после подмышки, ребра, а потом стремительно к самому сокровенному, вниз. «Не дай бог, еще куда ни туда полезет!» «Стой, сука!» Перетянув веревки на штанах, ограждаю существу путь, а после не в силах ухватить руками, хватаюсь за бока куртки, натягиваю их и прижимаю верещащее существо к своему костлявому брюху. «Вытаскивай! Вытаскивай!» говорю! Кричу я на Мурку, и та в панике, не понимая, что происходит, начинает стаскивать с меня штаны. «Да не член, дура! Из-под куртки тварь вытаскивай!» Тварь грызла, причем больно, и каждый новый укус отзывался во мне паникой и страхом перед потусторонней силой. Неприятное жжение, постоянные щипки и мерзкое чувство от того, что по мне кто-то ползает, пугали не меньше, чем внятная, злобная и быстрая человеческая речь. Из-под куртки повалил дымок. «Сука, у меня там точно демон, блять, лишь бы не ядовитый, лишь бы не ядовитый! Да вытащи ты его уже, наконец!» В следующий миг пальцы испуганные не меньше меня кроли наконец-то побеждают шнуровку куртки, после чего я, чувствуя, что существо застряло в районе пупка, запустив руку, сам хватаю горячее тельце и со всего размаха кидаю в сторонку. Яркое, словно небольшой красный уголек, оно бьется о стену отремонтированной сторожки, от удара в воздухе возникают искры, а тварь, рухнув на землю, наконец-то прекращает материться и оскорблять меня. Как и то-то, мелкий диверсант без сознания, но мне сейчас не до этих двух уродцев. На стене кипит бой, и первый удар тяжелого молота уже пришелся на внешние врата. «Мурка, в котел это!» — командую я кроли, не желая вновь прикасаться к непонятному существу. Крольчиха поглядела на меня, как на умалишенного, но спорить не стала. Заскочив в оружейку, вижу горы пепла и творящийся там беспорядок. Все оружие, мои болты и копья, все сгорело. Найдя кусочек подходящей стали, создаю крышку для котла. а после отдаю ее Мурке с требованием, чтобы она закрыла и не выпускала из чана огненную заразу. — Староста, хищники вот-вот проломают первые врата. Если это случится, наши воины по ту сторону форта умрут! — крикнул мне со стены Коба. — Скиньте им веревки, пусть сбираются! Несмотря на то, что мы под постоянным обстрелом и подобный подъем очень опасен, Позволять открывать любые из врат я не намерен. Внутри крепости, пусть и с малым шансом, мог быть еще один предатель, потому подобный риск недопустим. «Баррикадируйте ворота!» – отдал команду свободным кроле, а после также полез на стену. Этой ночью хищников по округе оказалось ничуть не меньше, а быть может даже больше, чем в первый день. подкрепления не получили, а вместе с тем обрели и предателя в моих стенах. Спонтанность? Нет, в их действиях ее не наблюдалось. Все казалось одним, коварным, и с какой-то стороны, не посмотри, жестоким, как к себе, так и к врагам, бесчеловечным и беспринципным планом». «Самоубийственными налетами, десятками и сотнями кладя своих сородичей, они изучили наше оружие, наши возможности по обнаружению, а также ослабили нашу бдительность, заставив думать, что мы в безопасности. Понимая, что одной грубой силы может не хватить, они отвлекли нас поджогом, зная слепые места и прощупав пути подхода, сегодняшней облачной ночью подошли поближе». и впервые использовали то, с чего до сих пор не мог себе позволить я – щиты. То была непростая ночная атака. Вдоль озера шли они прямо по пирсу к вратам, прикрываясь большими, тяжелыми и массивными щитами. Хищники, не веря в своих шпионов, и то, что их встретят с распахнутыми вратами и впустят в крепость, притащили с собой тяжелые молоты. Убедившись, что наш единственный выход завален бревнами так, что даже лесоруб с бензопилой только через день прорежется, вместе с арбалетчиками принял участие в обстреле рыкунов. Темные тучи заволокли небо, видимость почти нулевая, в носу все забито от гари и копоти, а во рту сушит. Злой на себя и весь мир, щелчок за щелчком, вместе с окружавшей меня армией защитников, Я отправляю болты в вереницу бегущих вдоль озера щитов. В отличие от кроли, моя сила позволяет беспрепятственно пробивать их. Каждый второй болт проходит насквозь, либо, минуя редкие деревянные препятствия, настигает законную цель. Число трупов на берегу неумолимо растет. Первые тела, подхваченные течением, о коем я даже не подозревал, начинают отплывать. Но ну вот среди невысоких гоблинских тушек, подгадав момент, к стене несется он, здоровый, словно бык, закутанный в шкуры, возможно, последний в своем роде трехметровый волколак. В руках его покрытая шипами булава, а за спиной двуручный, здоровенный топор с огромным стальным лезвием. Еще раз взглянув на хлипкие бревнышки и ворота, тут же навожусь на него, делаю выстрел. Попадаю в плечо, прикрытое черепом. Затем еще один выстрел, в этот раз в печень, но ее прикрывает мясистая, толстая и накачанная рука. Последний, третий болт цепляет его в ногу, и здоровяк, буквально летевший к стене, исчезает в мертвой для стрелков зоне. «Сука!» К слабым ударам молотов добавляется жуткий хруст и треск. Казалось, лишь от одного его удара дрогнула вся крепость. Первые ворота были самыми слабыми. Перед тем, как эвакуироваться из той части крепости, по веревкам наши кроли обрушили лестницы и завалили врата всем имевшимся мусором, включая почти созданную мною лодку. Готовясь преподнести хищникам очередной сюрприз, велю парням му подготовить и сложить над вторыми вратами на стене все камни и пилумы, а вместе с ними собирают там просто неимоверное количество стрелков-арбалетчиков. Хищники не пытаются штурмовать стены. Их попытки сначала поставить лестницы обернулись тем, что все, кто не имел щита или убирал его, дабы поднять осадный инвентарь, тут же оказывались мертвыми. Ослабив свое давление по периметру, они позволили мне перекинуть все незадействованные силы к вратам. Фатальная ошибка. Первые врата взломаны. Находясь над вторыми, я уже вижу, как руки гоблинов тянутся сквозь щели, как пытаются отодвинуть подпорки, поднять засовы. Как ехидно хихикая, скалясь и уже празднуя победу, они торжественно кричат в предвкушении кровавой бани. Мощный удар волколака в щепу превращает дерево, ломая протянутые в дыры гоблинские руки, разносит преграду. В образовавшуюся дыру тут же хлынула низкорослая зеленая масса, что спустя полминуты десятками трупов осталось лежать на земле. Плотность огня, а также первый неудачный опыт рыкунов заставили хищников дождаться, когда проход окажется достаточно широким для преодоления завала в полный рост и с поднятым щитом. На это потребовалось еще около 10 минут и двух десятков гоблинских жизней. Трупы зеленокожих уже мешали штурмующим не меньше, чем наши баррикады, но первая преграда преодолена. Дешевый и некачественный аналог тактики стены щитов позволяет хищникам просочиться в свободное пространство между первыми и вторыми вратами. Не успел первый из молотов коснуться последней преграды на пути волков, как на щиты их и головы посыпался град из копий булыжников и болтов. Шестьдесят стрелков и метателей обрушили на врагов наших небеса. Камни, падая на щиты, выворачивали руки, державшим их, создавали бреши, в которые тот час летели болты. Так же и с копьями. Два-три копья в щит, и его на весу держать уже невозможно. Крыша из щитов обретает новую дыру, в которую тут же летит все, что только может лететь. Некоторые лисы, выглядывая из-за укрытий, делают редкие выстрелы в наш плотный строй на стене. И легко попадают. У нас тоже есть потери, но они несоизмеримы с теми, что сейчас несут хищники. Их перемалывают, еще живых, упавших на землю раненых гоблинов, волков и лисов, буквально затаптывают свои же. Удар за ударом, под непрекращающимся ливнем из стрел и копий хищники сковырнули ворота, после чего под нами раздался истошный крик. «За вратами деревянная стена!» Только и успел проверять хищник, как, ориентируясь на слух, му тут же поспешили заебашить потенциально опасного клиента с молотом. Едва известие это прокатилось по рядам хищников, как толпа их сначала организована, а после, кто как может, бежала из крепости. Наша баррикада из бревен, Хе, они приняли ее за стену и мою очередную магическую хитрость. Забавно. Все так же находясь в статусе Кво, мы остаемся победителями. Трупы хищников и гоблинов заваливают пирс, врата окрестности вокруг форта. Вновь все усеяно мертвыми телами, которые я уже и не знаю, куда девать. На горизонте маячит рассвет, число врагов, несмотря на очередную мясную попытку штурма, почти не сократилось. У меня в плену предатель, какая-то демоническая хуйня, запертая в котелке, а сам я, разбитый и растерянный, взволнован лишь только одним единственным вопросом. А куда, собственно, делся тот здоровенный волкалак со своей треклятой булавой и топором?